от автора. Это повесть о том, как человек открывает для себя вечное, небесное, то есть, как он приходит к Богу. У каждого человека свои пути, свои начала. Мой герой – музыкант, и в его образе, конечно же, есть то, что характерно для творческого человека, в том числе и для автора этих строк. Мой герой ездит с гастролями по стране и миру, посещает города, где прошли его детство и юность. Герой вспоминает, как и почему он пришел ко Христу, когда и как он ощутил высшие подъемы Духа, присутствие Божие. Каждое такое событие в его жизни, как святынька, лежащая в его натильном крестике с ковчежцем. Поясню, как выглядит такой крестик. Лицевая и оборотная его стороны скреплены крючочком или винтиком, и когда их откроешь, крестик, как шкатулка, может беречь самое драгоценное, например, частички мощей великих святых. Путь Героя повести был долгим, трудным, как и для многих людей его поколения, которым приходилось скрывать свою веру, а потом через волнение и страх прийти к радости первого причастия уже в зрелые годы. Теперь поясню, что такое прелюдия. Это музыкальное произведение, которое предшествует основному сочинению композитора. Сначала прелюдии были свободной формы, лишь потом оформились самостоятельные музыкальные произведения, как у Фредерика Шопена, например. Вот и в этих рассказах, составленных в повесть, мне хотелось показать предчувствие божественного света, стремление, порой неосознанного, к высшему, горнему. Алексей Солоницын